При крике ненемельницы, который, хотя и поздно, но все-таки бросился, чтобы отнять нож, Сефиза подняла голову. Отчаяние Жака разрывало ей сердце. «Жак, Боже, о, если бы ты знал, если бы ты знал! Послушай и не обвиняй меня, выслушай. Я все тебе скажу, клянусь, не солгу». Это он, этот страшный человек, который стоит рядом с тобой. Этот человек не осмелится отрицать. Он пришел, он сказал мне, имейте настолько мужество, что. Я, я, я тебя не упрекаю. Я не имею на это права. Оставь меня! Оставь меня умереть спокойно. Это мое единственное желание. К счастью. Мои счеты сведены. Я знал, что делаю, когда делал. когда делал вызов в дуэли на водке! Нет! Ты не умрешь! Ты меня выслушаешь! Ты выслушаешь меня, и все они также. Вы увидите, виновата ли я. Вы поймете, заслуживаю ли я жалости, вы заступитесь за меня перед Джаком. Потому что если я вынуждена была продаваться, то это из-за нужды. Из-за отсутствия работы Чтобы достать хлеб И кровь моей бедной, больной, умирающей сестре Еще более жалко, чем я Есть из-за чего меня пожалеть А еще говорят, что продаются ради удовольствия ну, ну, ну, Успокойтесь, успокойтесь, Вакханка Он болен, он бредит Он выздоровеет и все поймет бы ты знала, Жак, как это отвратительно, какой это постыдный торт. Сифиза. Словом, я решилась убить себя. И я бы уже убила себя, если бы мне не сказали, что ты здесь, Жак жалься. Одно слово прощения. Господа, пожалуйста, удалите эту женщину. Ее вид э, слишком тяжел для моего друга. Послушайте, послушайте, голубушка, ну, будьте благоразумны, оставьте <с его. Пойдите сюда, сюда, сюда. Ему не угрожает никакой опасности. Ну, успокойтесь, успокойтесь. Выслушайте меня, дайте мне вам сказать. Я сделаю все, что хотите, я уйду. Только помогите ему. Пошли За врачом, не дайте ему умереть. Так, посмотрите, Боже, какие конвульсии! Он страшно страдает. Она права, надо послать за доктором. Где его найти? Они так заняты теперь. А знаете, что лучше всего сделать? Больницу напротив перенесем беднягу туда, там ему окажут помощь. Да, да, прекрасно, перенесем его туда, пойдемте. пойдемте. Перенесем туда, пойдем. Жак. Отравленный алкоголем, потрясенный встречей с Сефизой, был в агонии. Его пришлось привязать к доске, служившей носилками, и два человека подняли их.